Глава вторая. Гого. Отдых пары не заладился с самого первого дня прилёта в Батуми. Нехорошие мысли роились в голове Бобля. Он не мог отвлечься, пил и срывался на грубости. Девушка стала избегать разговоров с ним, а потом отгородилась от мужчины стеной молчания. Если случалось им обменяться словом, то они быстро переходили на повышенные тона. Настроение обоих безвозвратно портилось. Оставалось лишь найти повод прекратить отношения, и он нашёлся. На второй день отдыха Эстом с приятелем Гогой Василашвили встретились на модном пляже Жги Москва. Друзья устроились на шезлонгах в тени, бросив лёгкие рубашки на стуле. Крупный, средних лет, покрытый густой растительностью, представительный грузин Гого держал в руках сигару Салют Родины, стряхивая пепел в металлическую плошку. Курить на пляже запрещалось, но для Гого ги делали исключение. Эстом выглядел как ядовитая бледная паганка на фоне здорового загоревшего грузина. Офисная бумажного цвета кожа Бугли вызывала у отдыхающих жалость своей белизной и красными расчесами от укусов злых подмосковных слепней. Эта нелепость раздражала Эстома, он мечтал о загаре, как у местной публики. Дело, которое объединяло Бугли с Василашвили, было криминально щепетильным и касалось Бугли узкого круга лиц, точнее, двух группировок: Московского кооператива министерских товарищей и общества добелизских цеховых подпольщиков. Влиятельные кланы связывали обязательства и взаимное недоверие. Первое приносило доход, второе проблемы. Внешние их отношения выражались в дружбе, которая могла перейти в стрельбу из-за неучтённых договором мелочей. Эстом нервничал, В игре произошли изменения. Он стал подозреваемым в расследовании прокуратуры, а Гоша, главный порученец Геликадавыдовича, похоже, сыграл роль Иуды, сдавшего Богли прокурорам. Докапываются. И ведь докапываются. А я вообще с боку припёку. Возмущался Богли, заглядывая грузину в глаза, которые тот не отворачивал, честно, с искренним участием смотря на чиновника. Эстон. Зачем так переживать? Сильный ветер любит большие деревья. Ты не знал? Сам на дерево залез Хищенкин. Это кто такой? Хищенкин. Гоша, следователь по особо важным делам прокуратуры СССР. Ты вообще слово такое слышал хищение? Грузин утомлённо поднял глаза к небу, показательно пропуская сказанное мимо ушей. Зачем я с вами связался? Это же ты просил помочь. Я просил, удивлённо воскликнул Васила Швили. Я сказал: "Помоги, если хочешь. Ты хотел денег, ты помог. На этом наш уговор закончился. Но я тебя не просил. Грузины вообще не просят". Сидя на жаре, они потягивали местный джин из бара, разбавляя его тоником. "Слушай, что за дрянь мы пьём? Не выдержал гадкого вкуса напитка Гоша. Давай, лучше, чачи. Мама делала специально для тебя. Она тебя так любит. Кушать не может. Вот, посмотри, какие формы у этой. Гоша указал на пятилитровую бутыль, которую купил по дороге в лавке у Джугашвили в подарок Бобгли. Не помню я твоей мамы, промычал Устом. Это потому, что твоя голова дырка. Ну, может быть, Он попытался поднять чачу, но сразу сдался. Уж слишком та была тяжёлой. Э, уважаемый, так ты надорвёшься. Потом скажешь, это я тебя убил, забеспокоился Гого. Дай я налью. Он крепко обхватил пузырь и оторвав широкую вбитую в горлышко пробку, ловко разлил напиток по стаканам. Пей, чача друг не джин, от неё потенция, как у бабуина. Кстати, Гогов вдруг посмотрел мимо Эстома. В их сторону шла высокая шатенка. Поравнявшись с лежаками, она встала перед мужчинами. Её глаза прятались в стёкла больших стрекозиных очков, но Гогов был уверен, они смотрели на него. "Девушка, вы ко мне заинтересованно?" спросил Васила Швиль. Девица молчала. Похоже, она подошла к Эстому простонал Гого: "Эстом, это кто? Твоя дочка?" Богли довольно хмыкнул: "Нет, это моя кисонька Мидея. Мидея. Мамой клянусь, первый раз в жизни вижу такую красавицу. Я лучший друг Эстом". Гого. Эстом девица была раздражена. Она не обратила внимания на слова Гого. "Почему я целый день должна париться на жаре?" Ты же видишь, я разговариваю. Я бы, вставил Гого, пытаясь привлечь внимание. Не разговаривал, если бы меня ждала Медейчка. Тогда вы, Гоша, настоящий мужчина, а этот, она сделала паузу. Нет. Медя, давай не будем выяснять отношения при посторонних, нахмурился Эстом. Он был пьян, а после чачи только сильнее обозлился. Как я вижу, постороннее это я, бросила Медея. Я пошла. Вали! крикнул Эстом, не сдержав раздражения. Вали! у Медеи вырвался нервный истеричный возглас. Она замахнулась, резко ударила носком туфли по коленке Богли. Тот взвыв от боли, повалился на настил. Девушка готовилась нанести сокрушительный удар. Она сняла очки, её глаза светились таким диким огнём, что перепугался даже Гого. Но переведя взгляд на её грудь, он сразу забыл о страхе и вмешался. Мидеечка, вы не бейте лежачего. Видите, ему больно. Пойдёмте со мной. Хотите, уедем? Хочу. Вам собраться надо. Да, но это недолго. Мы заедем в магазин. В магазин? Мы заедем во все магазины, чуть потеряв рассудок от происходящего, пообещал Гоша. Он был рад избавиться от истома. К изумлению Богли, Гогов встал, отряхнул друга от песка и усадил обратно в шезлонг. Пьяный истом растерянно молчал, отдав инициативу повеселевшему Гоге. Ну, давай, брат. Увидимся. Вот ведь москвичи, жестокие люди, не ценят красоту. Просто зажрались, сказал Гого, обратившись к девушке. Ещё как зажрались, сквозь стрекозьи очки та пронзила истома ледяным взглядом. Острая сосулька ранила сердце истома. Дурак, ой, дурак, думал он о себе. Гого накинул рубашку, засунул ноги в шлёпанцы, встал И выжидательно посмотрел на Медею. Эстом Оливервич, прощайте, произнесла Медея. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся. Никогда. Когда? Бог ли был сломлен? Пойдёмте, Гого. Как ваши отчества? По-грузински сложно. Можно по-русски. Григорий Алексеевич. А меня Медея Петевна. Пойдёмте, Григорий Алексеевич. «Знаете, у нас в Грузии был царь Эд совсем давно. Как царя любили, честное слово. Вы не его дочка, его». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Засмеялся Гога. «Знаете, Мария Этовна, Медея Этовна, простите, никак не запомню. Так вот, Медея Этовна, такой царь был хороший». Тут до Гоши дошло. «Так вы грузинка?» да. Как я счастлив вы, грузинка, москвичка и вообще. Пойдёмте со мной, Медеечка. Стомчик хороший мальчик, но сегодня злой. Ай-ай-ай, Стом, пока друг, не унывай. Гого хлопнул Богле по плечу. Я только поднимусь в номер, заберу сумочку и спущусь. Подождёте меня на ресепшн, попросила Медея. Конечно, моя царица, ответил Григорий Алексеевич. Дура В догонку крикнул Истом, а прокинул в рот стопку чачи, но поперхнувшись, зашёлся в кашель. Он бросил рюмку на камень возле настила, послышался звон разбившегося стекла. Медея в замешательстве остановилась, потом вернулась к столику рядом с Бобли, сняла бриллиантовое кольцо и, подняв пепельницу, с невероятной силой ударила по камню. Осколки брызнули в Истома, он в ужасе застонал. Медея вернулась к ошарашенному Гоге, которого пронзила мысль об убытках, если с Медеей и у него не заладится. Вместе они ушли с пляжа в отель. Все сильнее и мрачнее Эстом с час просидел на пляже. Поднявшись в номер, он позвонил Медею. Та не взяла трубку. «К черту!» — выругался Эстом, в сердцах побросал оставленные вещи девушки в чемодан и, не закрывая, выставил его за дверь шлюха. А тебя, Гого, она разденет, а потом посадит в магазин её среда обитания. Медея могла отомстить. Занимая пост референта премьер-министра Скуратова, она легко открывала двери чиновников. Была на коротке со всем кабинетом министров, легко переключая мысли зрелых мужчин на секс. Девушка появилась в учреждении год назад. Эстом наводил о ней справки, но так и не узнал, чей она человек. Ходили слухи, что она была подругой министра Промторга, который, устроив ее на должность, умер от инфаркта. Поездкой в Батуми Богли, с одной стороны, хотел упрочить положение в правительстве, с другой — произвести впечатление на Медею. Уж очень она ему нравилась. Теперь чертова девица могла сыграть против него. Кроме того, за 3 месяца дружбы Эстом вложил в неё половину бюджета вычислительного центра МГУ, купив шикарную квартиру на Патриарших и разные пустяковины, включая разбитый бриллиант. Больше ничто не держало Эстома в Батуми. Мало того, что циховики сдали его прокуратуре, так ещё Медея с Гогой добавили проблем. Ну, погоди, это она с виду такая сладкая, набьёт тебе морду, каратистка, говорил вице-премьер, складывая рубашки. Главное, чтобы не болтала лишнего, а лишнего она знает много. Эстом сел на кровать и пьяно завыл. Такой обнадёживающий отдых закончился крахом всех надежд. Он немедленно захотел найти и застрелить обоих. Какой я осёл, какой я осёл, причитал Бобгли, не находя выхода из положения. От обедов, запив произошедшее водкой, Эстом решил вернуться домой, в Красную Лавру. В полёте его укачало, сильно тошнило, кое-как Эстом дотерпел до посадки. Встречать яхту вышел дворецкий. Самостоятельно выбраться из кабины Бобгли не смог. Неестественно бледный зелёный вид пассажира подсказал прислуге, что босс прибыл не в форме. Придерживая шефа, Михаил довёл его до туалета, где тот провёл не менее часа. Выйдя в более сносном состоянии и пояснив неожиданное возвращение, вызвали из отпуска на работу. На завтра мне костюм, всё такое, но утром не буди, сам встану.